Глава 17 Анна Блэкмор была в беженстве. Она бродила по огромной спальне, отделанной в коричневых тонах, в которую ее переселил Рэй. Их разговор закончился для нее полным поражением. Ее супруг был тверд и непреклонен. Все мужчины рано или поздно падали жертвами ее красоте и обаяния, прощая ей все. Но только не Рэй. И женская интуиция подсказывала Анне, что дело не только в нанесенной ему обиде. Откуда взялась эта дрянь? Она видела, как ее супруг смотрит на девицу, так же, как еще три года назад смотрел на нее. Но легко сдаваться было не в ее характере. Она не хотела больше возвращаться к такому жалкому существованию, которое предназначалось ей с рождения. Любила ли она Рэя? Нет, она никогда не любила. Выросшая в маленькой английской деревушке Хэмпшире, семья обычных крестьян, она знала цену каждому пенсу, каждой монете. Единственным богатством была ее красота, которая досталась ей от консуэлы сантина Ее бабушке, обнищавшей испанской аристократки, которая сбежала с английским солдатом и поселилась в этой глухой деревушке. Анна твердо верила в то, что однажды будет достойна лучшей жизни. Все-таки в ее жилах текла голубая кровь, и она определенно сможет продать свою красоту подороже. Поэтому, сбежав с дома с 18-летним возрасте и прихватив с собой медальон матери, она отправилась на поиски новой жизни в Америку, подальше от ненавистной бедноты. Она стыдилась своей семьи, Стыдилась нищеты, в которой выросла, поэтому сама же сделала себя сиротой, создав грустную легенду о том, что ее родители погибли, когда она была совсем малышкой. Девушка решила взять аристократическую фамилию бабушки, чтобы выглядеть в глазах мужчин еще привлекательней. Именно это заставляло многих мужчин брать ее под свое крыло, предлагая покровительство. Но Анна выбирала самых богатых из них. Она не раз становилась содержанкой, дорого продавая свои услуги. Она просто хотела выжить, выбраться из нищеты. Именно ее многочисленные покровители и создали ту Анну Сантина, на которую обратил внимание Рэй Блэкмор. Человек чудовище монстр убийца. Но он легко поверил в сказку о том, что ее девственность была потеряна из-за того, что над ней жестоко надругались в юности. Доверчивый монстр, способный на жалость. Узнав, кто он такой и чем занимается, Анна поняла, что просчиталась с этим браком. С его способностями к регенерации и нечеловеческими качествами, ей никогда не стать вдовой. Ей придется терпеть своего супруга и его взрывной характер всю жизнь. Поэтому она с такой легкостью согласилась на предложение шона, павшего жертвой ее обаяния помочь ей избежать. Тем более у нее уже был на примете один английский герцог, который пытался добиться ее расположения. Вот с ним Анна и убежала, поселившись в огромном доме в центре Лондона. Патрик был щедр, нежен и всегда закрывал глаза на похождения его любовницы. Тем более после того, как Анна родила ему дочь, на содержание которой мужчина не жалел никаких денег. Ее устраивало все, и она никогда бы не вернулась в Чикаго, если бы ее любовника не съели эти кровожадные твари, которые открыли на нее охоту. Полуторагодовалую дочь Анна оставила на пороге дома герцога, написав записку, что она дочь Патрика. Проследив за тем, как малютку забрали, она со слезами на глазах отправилась в порт, и села на первый корабль, отплывающий в Америку. Именно там она познакомилась с Сарой, наняв ее в качестве служанки, чтобы ее путешествие выглядело более респектабельно. Но, как оказалось позже, она пригрела на своей груди предателя. Сара была заодно с вампирами и шпионила за хозяйкой. Анна жалела себя, ругала всех кровожадных тварей, которые разрушили ее маленький идеальный мир. Но она любила эту жизнь. Любила и не собиралась умирать. И поэтому спрятаться под крышей дома Рея, охотника на вампиров и по совместительству пока еще ее супруга, было идеальным планом. Правда, развод в ее планы не входил. Ей нужна крыша над головой и деньги, пока она не найдет другого идиота. И сейчас она не позволит этой белокурой девице разрушить ее планы. Слишком долго она боролась за это место под солнцем, чтобы так просто все это сейчас отдать другой или умереть. Софи, значит». Девушка остановилась посреди комнаты и задумчиво потерла пальцами подбородок. «Что ж, Софи, посмотрим, кто из нас лучший воин». А Рей не выходил на охоту этой ночью, так же, как и Эрон. Они просто сидели в кабинете и не спеша, попивая виски, беседовали. Шон ушел еще несколько часов назад, и братья были уверены, что он отправился к одной из своих многочисленных любовниц. «И как ты согласился оставить Анну здесь?» — поинтересовался Эрон. Я оставил ее тут только из личных соображений. Рэй сделал глоток виски, смотря на тлеющие угли в камине. Мне нужен развод. И к тому же мне кажется, что Софи попала в наш век неспроста. Есть мысли? Пока нет только вопросы. У Анны и Софи одинаковые медальоны. Зачем вампирам эта золотая безделушка? Почему моя драгоценная супруга еще жива? Вампиры обычно не шпионят за своими жертвами, а тут. Черт, все это как-то странно. Еще и появление Ланиуса в Чикаго. Ну, зато мы наконец-то до него добрались, тяжело вздохнул Иран. Но тебя ведь тревожит не только это. Да, не хочешь поделиться мыслями. А не понадобится ли вампирам медальон Софии, а потом и она сама? Тебе нравится девушка Дары? Нравится, улыбнулся Блэкмор. Даже слишком. У меня такое ощущение, словно я нашел то, что давно искал. И я не знаю, откуда это чувство но оно чертовски мне нравится. Утро было тяжелым для всех, но больше всего для Софии. У нее безумно болела голова, и она просто мечтала о таблетке обезболивающего. А еще о горячем душе. Настоящем. Строи которого приятно бьют по обнаженной коже, приводя в чувство. И маленькой чашечке крепкого ароматного кофе. Как мало надо для счастья. И почему я раньше не ценила этого? Вчера вечером они долго беседовали с Шайлой, и Софи все больше убеждалась в том, что враждебность между ними пропадает окончательно. И отчасти заслуга этого стало появление в доме Анны. Шайла честно призналась, что у нее, кроме Рэя нет сторонников. Эрен постоянно злится на нее, с Шоном у них давняя нелюбовь, а Анну она вообще на дух не переносит. Поэтому пообщаться с кем-то, кроме Рэя девушке показалось неплохой идеей. Хотя Софи понимала, что Шайла, выросшая в семье Блэкмор, и непривыкшая к женским советам просто нуждалась в подруге обычной поддержки. Потому что Рэй — мужчина, и она просто не могла все обсудить с ним. Но София устраивала их перемирие, потому что ей тоже нужна была поддержка. Нужен был человек, который бы помог ей не сойти с ума. В этом мире, в этом веке и в этом доме. Ведьма поведала для того, чтобы узнать, как вернуть ее домой. Она хотела использовать заклинание родства и призвать на помощь своих предков. Но для этого потребуется очень много сил. Потому что душа предка селится в нее, и именно Софи должна спросить, как ей вернуться в свой век. Потому что Шайла с грустью призналась, что у нее нет таких сил, как у ведьм в ее роду. Тогда София приняла решение сперва сходить на бал, а уж после они с Шайлой попробуют узнать ответы на все вопросы. Но сейчас мысль о вечернем бале уже не казалась ей такой привлекательной. И не только из-за головной боли. Она слышала ночью тихие шаги, которые замерли у двери ее спальни. И девушка была уверена, что это был Рэй. Но он не стал ее тревожить. Что обрадовало Софину, в то же время в глубине души немного расстроило. В дверь тихо постучали. «Войдите», — простонала она, зажмурившись от своего же голоса. Но никто не зашел. С тяжелым вздохом Софи слезла с постели и направилась к двери, широко распахнув ее. «Никого не было». Она посмотрела по сторонам, чтобы убедиться, что это было не игрой ее воображения, и опустила взгляд вниз. Возле двери стояла большая коробка. Там бомба, она убирает соперниц. Усмехнувшись, тихо прошептала Софи, поднимая коробку и читая небольшую записку. Либо ты будешь моей спутницей на этом балу, либо я снесу к черту пол дома, чтобы комнат было меньше, и тебе пришлось спать в моей спальне. Спи со своей женой, обманщик. Девушка смяла записку и отбросила ее в сторону. Она даже не хотела открывать коробку, но женское любопытство взяла верх. Софи приподняла крышку, чтобы взглянуть на содержимое одним глазком, но охнув, засмотрелась на эту красоту. Рэй подарил ей платье. Безумно красивое платье нежно-розового цвета, которое не оставило бы равнодушной ни одну женщину. И от нетерпения, закусив губу, девушка достала пышное платье с восхищением, смотря на эту красоту. Ведь платье не виновато, что его даритель. Настойчивый кретин, правда?